Она, твоя женщина, аэрофлотом летела? Не знаю. Думаю, да. На 99% процентов – да. Тогда надо смотреть на лентах аэрофлота, написать им официальное письмо. Ой, я нельзя без письма. За большую коробку конфет. За большую коробку конфет все можно. И за бутылку коньяка тебе, поспешно добавила Катя. Тогда тем более. Пожалуйста, Володенька, сделай, а? За мной, как говорится, не заржавеет фамилия. Что не поняла Катя? Ну, как фамилия твоей женщины? И когда она ориентировочно летела? А, фамилия Маркелова. Инициалы М.Ю. Летела в девяносто восьмом. Кажется, летом. Принято. Маркелова М.Ю. 98 -й. Ты перезвонишь мне, Володенька? «Да, пишу номер». Катя продиктовала свой номер. «Позвонишь сегодня?» — робко спросила она. «Как только, так сразу», — бодро ответил Бережковский. «Извини, я сейчас немного занят, но в двух словах...» э, «Как ты, где ты?» «Я... я в лингвинистическом университете, доцент, замужем». В телеграфном стиле выдала информацию Катя. «О, надо будет к тебе свою дочь определить». Сколько ей спросила Катя, почувствовав легкий укол грусти, смешанный с ревностью. Впрочем, кто бы сомневался, что бравый капитан-пограничник, или уже сейчас майор, найдет себе пару. Семь годков скоро будет. О, время еще есть, улыбнулась Катя. Ну ладно, деловито проговорил Бережковский. Как выясню про твою Маркелову, сразу отзвоню. Катя положила трубку. Настроение у нее подпрыгнуло. Это было почти чудом. И то, что Бережковский работал на прежнем месте, и то, что сегодня он оказался на смене, и то, что сходу согласился помочь ей. Ну, а отвезти хорошему человеку, пусть даже в Шереметьево, коньяку с конфетами, а потом, может быть, пристроить его дочку в лингвистический лицей при университете – не проблема. Детективные услуги Паши стоили Катюше куда дороже. Ее собственная жизнь – «Честно говоря, тоже. В ближайший час Кате пришлось отвечать на телефонные звонки. Всех как прорвало. Звонила мама, спрашивала, как дела, как здоровье, порывалась приехать приготовить обед. В заувлированной форме в очередной, 227 седьмой раз, интересовалась, не беременна ли Катя, и дала понять, что она уже давно, очень давно созрела для внуков, равно как и Катя для детей». Удалось отбиться от детей, и от обеда. Правда, разговор с матерью продлился минут сорок пять. Потом позвонил коллега с кафедры, поздравлял с Рождеством. Звонила аспирантка Андрея, Катя однажды видела ее. Редкостная мымра вышел на связь Герлесинг. Он то ли от волнения, то ли нарочно стал еще хуже говорить по-русски. И Кате пришлось перейти на английский, На языке Шиллера и Гёте она, надо признаться, изнеснялась не очень. А на языке Байрона, которым немец прекрасно владел, он весьма сухо заявил Кате следующее. Ее так называемый частный детектив Павел является настоящим провокатором, Павел посмел обвинить его, господина Лесинга в организации убийства собственной супруги невообразимая чушь, чудовищно, и он, Лесинг не потерпит столь наглого вторжения в свою частную жизнь. И если подобные действия производились с ее Катиного ведома, то он выражает и решительный, и недвусмысленный протест». А в случае повторения подобных инцидентов вынужден будет обратиться как к германскому консулу в Москве, так и к российским властям. Ну-ну, смехнулась про себя Катя. И в Европейский суд в Страсбурге. Да, видать, Паша перегнул палку. Похоже, он тоже ведет следствие нестандартными методами. Не берусь осуждать его. как показывает моя скромная в виде звонка из военкомата детективная практика, это действенно. Наконец, гер Лессинг закончил. Возникла пауза. Что Катя могла ответить на сей монолог? Могла, конечно, послать господина Лессинга на все четыре стороны. Но все же таки не чужой вроде человек. Муж подруги. Екатерина Сергеевна отвечала в силе Министерства иностранных дел той страны, чей дипломат был уличен в шпионаже. Она, во-первых, о действиях Павла ничего знать не знает.